Новые ларши У рода ифтов был свой заклятый враг. То, что ждет, было много древней и страшнее людей. Его воинства, ларши, появились из недр губительной пустоши. Однако там же, в грозной пустыне, находилась и защита ифтов, святое зеркало Танта. Под солнцем, что было оружием того, что ждет, Аяр по изъеденной временем дороги направлялся к кратеру. Вместилищу вод зеркала. Удастся ли им вновь воспользоваться силой танта? Несколько месяцев назад Лили Джервис призвали ее, чтобы сразиться с помощью грозы воды со слугами того, что ждет, и остановили их. Бурный поток выплеснулся за каменную кромку зеркала и омыл часть пустыши, очищая ее от зла. В этом было их спасение, и спасение это даровало им зеркало, но никто не знал, насколько велика его сила. Сможет ли она противостоять инопланетникам и их машинам, не подчиняющимся законам природы Януса? У каждой планеты есть свои потаенные силы, которые могут служить оружием для ее обитателей, но ничего не означать для пришельцев со звезд. Для Ифта в зеркало и то, что скрывалось в его глубинах, было священной силой. Другие же могли видеть в нем просто озеро в каменном бассейне. — Аяр! — он поднял голову, не отрывая взгляд от источенных веками камней. — Да, Келмарк! — отозвался он. Значит, он добрался не первым. На Келмарке, как и на Аяре, был плащ, у обоих мечи и запличные мешки. Но помимо этого через руку Килмарка был перекинут кусок рваной, покрытой пятнами ткани. Запах, исходивший от нее, заставил нос Аяра непроизвольно сморщиться. Этот запах не походил ни на человеческий, ни на машины. Это был запах неизвестного и коварного. Он въедался в ноздри и надолго отравлял легкие. Но во всем остальном ткань лоскута не отличалась от одежды ифта. На нем переливались, переходя друг к друга, зеленые, коричневые и серебряные цвета. — Что это? — спросил Аяр. — Я нашел его в ключевом кустарнике. Килмарк протянул руку вперед, и лоскут внезапно затрепетал, как живой. Килмарк испуганно вскрикнул и сбросил его на землю. Запах усилился, и оба ифта попятились. инстинктивно принимая оборонительную позу. Айар не помнил, как выхватил меч, он держал его за лезвие ниже перекрестия рукояти, направив острие не к невидимому врагу, а к небу. Молния, факел, меч, свет высекает ифта как искру, что тени не знает, жарче луны грудь обжигает, над тенью листья шумят зелены. Эти слова возникли из его Двойной памяти, когда он совершал мечом ритуальное движение, он не был ни мастером зеркала, ни сеятелем, ни хранителем, ни стражем, он был простым воином, но существовали древние приемы защиты от врага, которые были известны всем. Меч в руках Аяра охватило сияние, и с него начали скатываться капли зеленого огня. Падая на землю, они окружали лоскут огненным кольцом, но огонь не уничтожил ткань, а лишь огородил ее. В этот момент со стороны лестницы, ведущей к зеркалу, послышался крик и топот бегущих ифтов. Подбежавшие Элиль и Джервис остановились, увидев плененный огнем лоскут. «Кто и где нашел эту вещь?» — спросил Джервис. — Она висела на колючих кустах недалеко от выжженного места, — ответил Марк. Я думал... Я боялся, что там кто-то из нас. Только подняв ее, я понял, что он сделан не ифтами, но все равно в нем что-то очень важное. Опустившись на колени, Лиль внимательно рассматривала лоскут. Затем достала из-за пояса тонкую белую лучинку длиной с палец. Хотя дорогу часто заливала водой, кое-где на ней сохранились островки песка. Один как раз находился поблизости. И Лиль направила конец лучины на ткань и затем коснулась им песка. Она придерживала лучину в вертикальном положении, но та сама по себе двигалась и рисовала. Возникшие на песке линии изображали дерево с тремя большими листьями, символ ифта. Но рисунок еще не был завершен. Дергаясь в пальцах Элиль, лучина превращала листья в угловатые голые ветки. А я рассмотрел на песок. Кажется, он уже видел эти изломанные ветки. «Ифт... Нет, это не Ифт. Неужели враг?» — прошептал Джервис. «Но что это значит?» Он перевел взгляд на Элиль, которая внимательно рассматривала рисунок. Она отрицательно покачала головой. «Я не понимаю. Это...» Она указала на лоскут. «Имеет внешний облик Ифта, но оно... Пришло из белого леса». Уронив лучину, она сжала голову руками. «Я помню, слишком мало. Если бы мы были цельными, если бы память Ифтов не заглушали инопланетные знания, нам все было бы ясно. Но сейчас я уверен только в одном. То, что лежит здесь...» Нечто насквозь злое и лживое. Джерви обернулся к мужчинам. — Что вам удалось узнать? — Они на той стороне реки, — ответил Килмарк. — Выжигают, а потом корчуют. Они хотят уничтожить весь лес и тех, кто живет в нем. — Это лагерь портовиков, — добавил Аяр и пересказал подслушанный им разговор. Ага, значит, некие зеленые дьяволы нападают на участки, прервал его рассказ Джервис. Из своего неведения люди боятся нас и считают чудовищами. Но по эту сторону Южного моря сейчас находимся только мы, единственные из ифтов, зимовавшие в овцаге. У нас есть только один способ узнать больше. И Лиль поднялась на ноги. Я спрошу вот зеркало, но ты. Она взглянула на Килмара. Должен остаться здесь. Тебе нельзя приближаться к Танту, если твоя ивтканская память еще не прояснилась. А яру она ничего не сказала, и он последовал за ней. И Джервисом вверх по лестнице к выступам над молчаливым озером, хранящим неизвестную силу. На краю уступа Елиль встала на колени, протянув руки над водой. Да будет Благословенная вода, дающая жизнь, произнесла она и, смочив кончик пальца, поднесла его к губам, чтобы ее уста могли дать нужный ответ. Теперь ее сознание было открыто зеркалу. Когда она вновь заговорила, ее взгляд устремился не на спутников, а вдаль, за озеро, и над ней витала аура того, что было сосудом власти. Ифт не Ифт, под маской жизни зло. Война не кончается поражением, семя беззащитно, пока не брошено в землю. Аяр не ощущал смысла в этих словах, однако он видел, что Джервис, вероятно, в нем просыпался, мастер зеркала понял, и лицо его помрачнело. Джервис простер руку и возложил ее на голову Ильи. который заморгала, придя в себя. — Пойдемте. Джервис двинулся обратно под стены пути, где уже ждали Локат и Райзек. — Там ифты, Джервис! — начал Локатат. — Нет, это не настоящие ифты! Перебив его, крикнула Эллиль. У них облик ифтов, но они подчиняются воле белого, а не зеленого леса! Джервис кивнул. Да, то, что ждет, пробудилось. Используя ненастоящих ифтов, оно настроило инопланетников против нас. Уже ифты опустошили несколько участков, продолжил Локотат. Я прятался в скалах у реки и слышал, как об этом говорили люди из лагеря. Фальшивые ифты убивали и разрушали, чтобы восстановить против нас поселенцев и портовиков. Теперь те забыли старый раз приобъединили, чтобы уничтожить лес и всех ифтов. «Но лес огромен!» — произнесла Эллиль и взглянула на Джервиса. «Смогут ли они это сделать?» «Сейчас людей здесь мало, но они, несомненно, уже вызвали помощь с других планет», — печально сказал Джервис. «Если помощь придет, то смогут». Рука Ая растиснула рукоять меча. «Ждущая просто пользуется ими, так же, как прежде использовала Ларший. — Похоже, — согласился Джервис. — В мое время ларши еще не были орудием ждущего. У меня память зеленого листа, а не серого. Сейчас, наверное, враг использует инопланетников, как раньше ларшей, и, возможно, добьется такого же успеха. — Интересно, всегда ли то, что ждет, использовал людей как оружие? — сказал Аяр. — Мы так и не узнали, кто был в том скафандре, что взял в плен нас с Элей. Также непонятно, что происходило, когда оно захватило вас в плен. Байты и псы ждущего преследовали нас и чувствовали его присутствие, когда бежали к зеркалу. Во времена Аяра уничтожение ткана было поручено Ларшем, а теперь то, что ждет, с помощью провокации заставило служить своим целям инопланетников. Вот только почему то, что ждет, никогда не действовало без помощников? Вы не забыли о клятве Кимона? — Может быть, дело в его сущности? — спросил Килмарк. — Действительно, Джервис, если ждущий обладает такой силой, почему? Кимон пришел в Белый лес, чтобы сразиться с тем, что ждет, и заставил его дать клятву, которая соблюдалась во времена голубого и зеленого листа, но при сером была нарушена, — повторил Элиль, известную всем историю. «А что известно о природе, встреченного Кимоном в Белом лесу?» Допытывался Айар. Она покачала головой. «Джервис, может, ты знаешь?» «Нет, пока нам известно одно. То, что ждет, действует с помощью ментального контроля. А помимо этого, он с сожалением пожал плечами. Видимо, теперь оно завладело ифтами или существами, похожими на ифтов, и заставляет их выполнять свою волю. Нам нужно найти их». «Нам помогут наши носы», — Рейзек кивком указал на дурно пахнущий лоскут. «А лес тем временем погибнет», — с горчью сказала Элиль. «Нас была надежда восстановить наш народ, чтобы потом законно освободиться от колонизации нашей земли инопланетниками. Но если лес будет уничтожен, о чем мы станем договариваться с людьми?» «Это верно», — согласился Рейзак. Мы должны дать им понять, что происходит, прежде чем возрождение нашей расы окажется невозможным. — И как ты собираешься это сделать? — осведомился Лакатон. — Захватим одного из этих фальшивых ифтов и покажем, чем они отличаются от нас. — ответил Аяр. Все посмотрели на него, после небольшой паузы Джервис сказал. — Самое простое и, пожалуй, наилучшее решение — начнем охоту на врага. «Наверное, пробираться к участкам лучше вдоль реки». «Ты можешь проследить за их движением?» — спросил Келмарк у Иллиль. «Пока нет. Когда они передвигаются, их защищает хозяин. Я не могу разрушить эту защиту. Нам придется полагаться на наши глаза, нос и уши». Они решили идти вдоль реки на юго от зеркала. День склонился к вечеру, но до ночи наилучшим образом... Подходящий для путешествия еще оставалось время, и они завернулись в плащи, уснули прямо на дороге. В сумерках они начали путь. Высушенный холодом тростник возвышался над их головами, напоминая маленький лес. Они обошли его стороной. Ночью похолодало, и смена температуры изменила запахи леса, усилив одни и ослабив другие. Из темноты доносились звуки лесной жизни. перекликаясь, крылатые и четвероногие охотники. Ящерица тащила по гравию водяного червя. Раз им пришлось затаиться в тишине, когда большая кошка, разинув пасть, сунула морду в воду, прополаскивая рот после еды. До них долетел запах свежей крови. В воздухе не чувствовалось никаких необычных запахов. Они миновали местность, очищенную водами зеркала. Справа от них темнела грозная пустошь. Небо на севере было светлым. — Они продолжают сжечь ночью, — констатировал Локотат. — Они очень торопятся, потому что боятся, — добавил Килмарк. Может быть, огонь добрался уже да до и в цайги? — с грустью подумал Аяр. — Уцелеют ли семена в сундучках? Достаточно ли глубоко расположен тайник в корнях цитадели? Не доберется ли до него рыло корчевателя? Над рекой висела дымка тумана. Внезапно они обнаружили нужный запах. Локотат сплюнул, а Яр тоже почувствовал горечь во рту. Да вонь была гораздо хуже даже самого мерзкого запаха лоскута. Казалось, что, проникая в ноздри, она заполняет легкие тяжелым тошнотворным осадком. «Свежий — Свежий? — спросил Рейзек. — Да, след ведет к участкам за рекой. Обледеневшие бревна и камни, выступавшие из ледяной воды, послужили мостом, по которому они перебрались на противоположный берег. — Ах! — еле слышно выдохнула Элиль. На морщи она оглядела окружающее, словно вспоминая полузабытые места. — Что случилось? — Не к участку ли хамора ведет эта тропа? Юго-запад, где-то здесь он, ставший недавно Ифтом, наблюдал перерождение Эшлы Хаммор в Элиль и помог ей привыкнуть к нелегкой мысли, что она стала чуждой своему роду. Сначала она не могла поверить в это и стремилась вернуться на свой участок за любимой сестренкой. Лишь взаимная неприязнь доказала ей, что родня Эшлы не является родней Элиль. Сейчас, наверное, в ней зашевелились воспоминания, пробудив остатки былой привязанности. За рекой след петлял, словно те, кого они выслеживали, тоже искали добычу. Вдалеке послышался лай собаки-поселенцев. Аяр не знал, чей это участок, но надеялся, что хамор живет западнее. След выпрямился, и они перешли на привычный для ифтов полубег. Лес... Принял их в себя, и, несмотря на то, что это был не их лес, находиться среди деревьев, даже лишенных листьев, было так же приятно, как выпить холодной воды в знойный летний день. Из-за того, что участки поселенцев постоянно вгрызались в лес с севера и с востока, большинство обитателей уже покинули его. Некоторые животные, впрочем, еще оставались в лесу. В это время года они пребывали в спячке в своих норах или дуплах деревьев. Запах усилился, собачий лай стал громче. Поднятая собаками тревога уже давно должна была вытащить из постели их хозяев, которые, помня о судьбе постигшей других поселенцев, не могли не быть на настороже, ожидая нападения с бластерами в руках. Ифтам необходимо было принять меры предосторожности. Не хватало только ненароком влезть в драку и быть принятыми за врага. увидел, как Джервис, резким жестом разделил отряд на две группы. Аяр и Лиль повернули направо, за ними последовал райзек. Они обогнули таящие опасность заросли цепкого колючего дерева и почувствовали, что вонь стала немного слабее. Аяр принюхался к другому запаху, запаху смерти. витавшему вокруг каждого участка, где лесная жизнь, бывшая истинной красотой Януса, погибла в результате безжалостного истребления деревьев и кустов. Вновь осознал, как ненавидит тех, кто повинен в уничтожении этой красоты. Обратившись к Лиль, он спросил, не узнает ли она участок Хамора. Та покачала головой. «Нет, это дальше, к востоку. Возможно, здесь живет Тельферк». А Яру показалось, что лай затихает. Некоторые собаки совсем перестали подавать голос. Впереди за деревьями показались отблески горящих факелов. Ифты, замедлив шаг и оставаясь в укрытии, наблюдали через переплетение кустарника за раскорченным участком, на котором кое-где громоздились обугленные пни. Источником света были горящие на заборе факелы. За забором в глубине участка виднелся дом. Несколько пылающих факелов были спущены вниз, чтобы в случае необходимости поджечь сваленные в кучу на открытом месте сухой материал и осветить местность. Четыре собаки, скались в темноту, прижимались за к запертым воротам. Было видно, что им едва хватает сил оставаться на ногах. На боках и плечах у них кровоточили многочисленные раны. Еще одна собака лежала конвульсивно, подергиваясь в попытке встать. На расчищенном пространстве между краем леса и воротами лежало не менее шести четвероногих стражей. Видимо, хозяева спустили собак, надеясь выиграть время. — Справа, у раздвоенного пня, — шепнула Элиль. Обугленный пень выглядел необычно, его середина выгорела, а края оставались целыми, так что пень напоминал голову поднявшего уши животного, настороженно прислушивался к малейшему шороху. Между его торчащими ушами было заметно какое-то движение. На мгновение мелькнула округлая тень существа, внешне похожего на ифта. Голова повернулась, и стало ясно, что это действительно ифт. Пальцы и лили сжали руку Аяра. Сидевшие в засаде не могли понять. — Как и как, кто? — же был злоумышленник. Разик прошептал. — Может быть, то, что ждет, захватило несколько настоящих ифтов и заставило их служить себе? — Кто знает, ясно одно — это враги, — уверенно ответил Аяр. — Сколько их? Он осмотрелся и с помощью обоняния обнаружил впереди еще пятерых. Наверняка не все они собрались в одном месте, и неподалеку их могло быть в несколько раз больше. — Почему они медлят? — резко выдохнула Элиль. Словно в ответ на ее вопрос раздался жуткий вопль, который может вырваться из человеческого горла только от неимоверного страха или боли. От кустов отделилась человеческая фигура и, шатаясь, вышла на расчищенную площадку. Лохмотья, бывшись когда-то ее одежды не скрывали, что это женщина. Она прошла мимо затаившихся лжеифтов и, издав еще один вопль, неверными шагами побрела к воротам. Один из нападавших крался вслед за ней, делая попытки оттащить ее обратно. — Они пользуются ею, как ключом к воротам, — возмутился Райзек. Эта уловка могла увенчаться успехом, если бы не собаки. Почти одновременно две из них набросились на женщину и повалили ее на назем. Когда их клыки вошли в ее горло, крик оборвался. Из-за забора по собакам ударил луч бластера, они взвыли и забились в агонии. Хозяева, видимо, решили, что собаки взбесились. Фальшивый ифт, на которого собаки не обратили внимания, выскочил из тени, схватил труп женщины за руки и... Оттащил его назад к пню. Подоспевшие к нему на помощь товарищи поволокли тело дальше. — Посмотрите наверх! — Разик скинул голову. В ночном небе кружил портовый флаер, поливая землю огненными лучами. — Быстрее назад! — Айар схватил рельд за руку, и они побежали, спасаясь из беспощадного прожорливого пламени. — Уходим вниз по реке, на юг! Тяжело душа проговорил через несколько минут Райзек. Он был прав. Если бы они успели добраться до реки, опередив пожар, то смогли бы укрыться от огня в прибрежных камнях или на песке, пока лучи поджигали лес только вблизи участка, но площадь пожара могла и расшириться. Ифтов спасло то, что деревья загораются медленно. Опасность была бы гораздо больше, если бы огненные лучи Хлестали понизу, воспламеняя подлесок. Вокруг них слышались звуки, издаваемые бегущими животными, спасавшимся от огня. Потом они увидели, как слева в рощу ворвались двое лжеифтов. Одежда одного из них пылала, но он словно не чувствовал лжения и боли. Они тоже направлялись к реке. Только ли эти двое уцелели после нападения, или спасся кто-то еще... Наверное, большинство лжи-ифтов погибли после первого же обстрела из лучемета. «У нас не получится!» — Райзек закашлялся от дыма. «Направо!» — быстро осмотревшись, решил Айер. Столетия назад на этом месте рухнуло гигантское дерево, размерами почти не уступавшего башням Ифткана. Его сухие, спутанные корни торчали из образовавшейся при падении ямы. от которой исходил хорошо известный Аяру запах колрога. Запах был старый, видимо, хозяин давно покинул свое жилище. Из-за близости участка дичь в округе разбежалась, и нора оказалась заброшенной. «Вниз!» — скомандовал яр, потянув за собой Элиль, спрыгнув на останки подстилки. За ними последовали остальные. «Проход!» Вглубь норы, которую искал Аяр, находился прямо перед ним. Опасной паутины на стенах почти не было. В этой норе таился их шанс на спасение, и Аяр пополз вперед в логово колкрока.